Глава пятая. Охотники Герни славилась многими вещами: теплым побережьем на юге, оливками, вином, сыром огромным количеством всевозможных богов и храмов. Но первое место среди достопримечательностей занимал университет магии. Именно здесь, в самом сердце теплого края, в незапамятные времена собрались два десятка волшебников, чтобы обменяться новостями и заключить мирный договор. На безымянном холме. В выбранном нейтральной территории для встреч долго кипели споры. Вскоре договор был заключен, но маги не спешили уходить. Складывались новые союзы, рушились старые, завязывалась дружба, вспыхивала вражда. Время от времени некоторые уходили, но на их место приходили новые, с востока, севера, запада. Безымянный холм стал центром магической жизни. Именно там можно было найти союзников, учеников, последователей. Временное пристанище оказалось так популярным, что вскоре перестало быть временным. Так появился сначала поселок, потом городу, а потом и город. Назвали его Гарин в честь мага, первым вступившего на безымянный холм. Сначала город был просто пристанищем для магов, желавший пообщаться с коллегами по ремеслу. Разрозненные хижины, землянки, иллюзорные дворцы – все смешалось в этом поселении. Но вскоре в обитель волшебства потянулись и ученики, что рассчитывали найти учителей. Одни находили, становились магами. Другие же, переоценившие свой талант, просто оставались жить рядом, поближе к несбывшейся мечте. Город превратился в огромную школу. Вокруг нее выросли жилища крестьян, кормивших магов и торговцев, делавших состояние в прямом смысле на воздухе. Появилось и знак. Потомки древних родов спешили подружиться с магами заручиться их поддержкой и приобщиться к таинствам древнего искусства. В конце концов, это стало просто модно – жить в волшебном городе. За полвека небольшой городок, выросший на пустом месте, превратился в столицу всей страны и оставался ей по сию пору. Все это Сигмон прекрасно знал. Также он слышал, что дороги в Герни замечательны, а пограничные стражи добры и приветливы. К несчастью, оказалось, что не дороги, Не сами стражи об этом и не подозревали. Поэтому путь до Гарена занял у Тана больше времени, чем он предполагал. И все же, после недельной тряски в седле, после щедрых выплат пограничникам и стражам, после скудных обедов и заливок и сыра, он, наконец, добрался до столицы. Она оказалась именно такой, какой он ее себе представлял. Величественной, шумной и грязной. Сначала Гарен располагался в долине, между двух больших холмов. Но город постепенно разросся, и теперь зубчатые городские стены сползали на холмы и спускались с них, как змеи, оплетавшие корзины. Дома, каменные, деревянные, из обожженных глиняных кирпичей, тиснились рядком. Город очень походил на Вену, но при этом был заметно больше. И людей, проходивших сквозь городские ворота сзади, пожалуй, было не меньше, чем всех жителей Вены вместе взятых. Кроме того, В южной части города располагался королевский дворец, отгороженный высокой каменной стеной. Таким образом город был поделен на три города – дворец, университет и, собственно, город. Между этими тремя центрами и кипела бурная жизнь. Королевский двор не интересовал Сигмона, поэтому он сразу отправился на поиски университета. Черный, как смольку, которого Тан выбрал себе на конюшне вампира, оказался на редкость выносливым. Мрачный и угрюмый, под стать масти. Он ничуть не напоминал лошадок северян Казалось, это он осталось чуть-чуть до своих былых хозяев вампиров. В первые дни пути Сигмон ждал от него подвоха. Все боялся увидеть как-нибудь поутру лошадиную пасть, полную острых зубов. Но обошлось. Сначала хоть пытался показывать нору. Зверь, что скрывался в Сигмоне, он ничуть не боялся. Выращённый на вампирской конюшне, он похож просто не умел бояться. Но Сигмон всегда находил общий язык с лошадьми, и новый жеребец не стал исключением. Добиться расположения черной зверю оказалось нелегко, но дело того стоило. Хоть Воронова и нельзя было назвать ласковым, зато сил у него хватило бы на троих ревостанских жеребцов. Не задумавшись ни на секунду, Тан назвал его Вороном. Стал относиться как товарищ товарищу, и вскоре их связывало, если не дружба то, по крайней мере, взаимная приезд. Теперь, въезжая в огромный город, пропитанный магией, Сигмон чувствовал себя уверенно. Хотя черный жеребец и его всадник, одеты во все черное, привлекали взгляды. Но никто не смотрел с подозрением. В глазах горожан читались восхищение и зависть. Сигмон решил больше не прятаться. Графство Дарьи научило его многому. И в первую очередь тому, что если ты не такой, как все, то будь наверху, над теми, кто как все и ты будешь в безопасности. Это легко. Если в твоем кармане звенят деньги, то тебя примут везде. И в таверне, и во дворце, и у людей, и у эльфов, и у вампиров. Плати по счетам и будь кем хочешь. А деньги у Сигмона были. Орли, несмотря на протесты Тана, навязала ему в дорогу пару тяжелых кошелей. Сигмон сначала отказывался, но Орли настаивала. И он, не желая ссориться с вампирицей, согласился принять деньги. Он даже не открывал кушану и только по дороге обнаружил, насколько щедрым был дар. Они оказались набиты золотыми монетами. Сначала Тан расстроился, почувствовал себя неловко, но потом смирился. Деньги пришли, как нельзя кстати. Благодаря щедрому подарку теперь он въезжал в город при полном параде. Черный жеребет, черная шляпа с черным пером, черный камзол, черная рубаха, черные бриджи, черный плащ и черный начищенные до блеска сапоги. Иногда Сигмой казался себе углежоком и чувствовал себя неловко. Его наряд привлекал взгляды прохожих, и он волей-неволей оказывался в центре внимания. Но окружающим его наряд нравился, и видели они в черном саде не чудовище, бежавшее от магов, а мрачноватого щеголя. Это устраивало Тана более чем. И все же кое-что его тревожило. Не так, чтобы сильно но достаточно, чтобы чувствовать себя неловко. Ему казалось, что за ним следят. На самом деле это было не так. Он почувствовал бы любую слежку. Но чем ближе он подъезжал к Гарине, тем сильнее становилось чувство грядущей опасности. Что-то назревало, что-то нехорошее, грозящее неприятностями. И в городе это чувство только усилилось. Сигмон пытался подбодрить себя, думал о том, что вскоре он найдет записи старого мага и обретет спасение но получалось у него плохо. Ведь на самом деле он и понятия не имел, где их искать. Когда Тан добрался до стен университета, его уверенность в том, что записи Легера удастся быстро найти, сошла на нет. И настроение окончательно испортилось. Университет оказался не домом и не замком. Он оказался настоящим городом в городе. Один из холмов был полностью отгорожен от прочих домов высокой каменной стены. За ней и располагался университет. Приземистые дома и невысокие башни, огромные строения, напоминавшие казармы и временные палатки. Все располагалось хаотично, в разнобой, без всякой логики, и узкие улочки походили на запутанный лабиринт. Проехав сквозь неохраняемые ворота, Сигмон стал подниматься к вершине. По воде он бросил, предоставив ворону самому искать путь наверх. И тот шел уверенно, выбирая кратчайшую дорогу. Самая макушка холма была выровнена. Маги устроили на ее месте огромную площадь, мощенную серым камнем. По углам площади выселись четыре большие башни, соединенные между собой висячими мостами. И каждая из них была не меньше королевской, а значит, могла вместить уйму людей. Над одной из башен развивался флаг. Три черные оливки на зеленом фоне и восьмиконечная звезда, символизирующая магию. Это был герб университета. На королевском штандарте к этим символам добавлялась корона. Но сейчас Тана интересовала только магией. Сигмон спешился и пошел на площадь, видя ворона за собой. Людей здесь оказалось очень много. И все как один спешили по своим делам, протискиваясь сквозь поток таких же торопыг, как и они сами. Все они двигались от башни к башне. Казалось, что их становится все больше. И площадь напоминала бурлящий котел супа. Проталкиваясь сквозь толпу, Сигмон добрался до центра площади, и остановился. Запрокинув голову, он осмотрел каждую из башен и понял, что если он и найдет записи лекера, то не раньше, чем через сто лет. Он просто не знал, с чего начать. Настроение испортилось. От былой уверенности не осталось и следа. Поиски могли сильно затянуться. Но Сегмон не собирался отступать. Решив, что следует начать с самого простого, он ухватил поводья покрепче и двинулся в ближайшей башню. Прежде всего, Следовало разыскать библиотеку и начать поиски трактата с нею. А потом остается надеяться на золото, что способно развязывать язык любым упрямцем. Компании людей, снующих туда-сюда, вызвали недовольство даже у невозмутимого ворона. Он прял ушами, зловеще фыркал, выражая недовольство. А потом заржал и стал как вкопанный. Сигмун развернулся, шагнул назад. И тут же поток людей бросил его в чью-то широкую спину. Обладатель крепких плеч и налысо бритой головы покачнулся, выругался и развернулся. Сигмон натянуто улыбнулся, извиняясь, прижал руку к груди. Да так и застыл. Лицо бритого показалось знакомым. Глаза, скулы, подбородок. И только когда бритоголовый расплылся в лун, Сигмон узнал его.